Глава 19. Вот тебе и первая брачная ночь. Мне стало невыносимо трудно дышать, но я быстро разгадала, что происходящее только иллюзия. Вот только зачем она Артемию? Мотивы владыки тьмы оставались для меня неясными. Он проверяет меня? Испытывает на прочность или что? Что опять за смертельные мучения и это вместо страстной брачной ночи? Только не подумайте, что я основательно на ней настаиваю. Это все ненастоящее, ненастоящее, пробормотала я про себя, хотя с каждой секундой дышать становилось только сложнее. Мелкие ошметки мрака, словно чешуйки пепла, намертво забивались в рот, нос и уши. Я закашлялась и прикрыла лицо рукой. Тьма сбивала с ног, душила и обжигала кожу. Резкие порывы ветра выбивали слезы из глаз. «Ну, раз это испытание, то по завету владыки стоит идти к нему, вместо того, чтобы ныть, убегать и просить о помощи». Я выставила вторую ладошку вперед, будто щит, и зашагала навстречу мраку. «Ну ничего, еще посмотрим», — бурчала про себя. «Я и не хуже иллюзии смогу наколдовать, только бы раскопать внутри себя магию». Сердце отозвалось на мое желание острым беспокойным ударом, и я притормозила. Тьма будто бы стала еще более густой и концентрированной. Я и так-то не могла разглядеть, что находится впереди меня, а сейчас и подавно. Плотная пелена из мрака перекрыла обзор, надвигалась все ближе и ближе, будто желая накрыть меня колпаком. «Это свои! Свои!» – загоготала я в пустоту. Мой голос превратился в глухое эхо и загрохотал рядом точно зловещие раскаты грома. Я зажмурилась и очень вовремя. Яркая вспышка света дернулась перед глазами, и я с опаской подсмотрела, что же это такое. Сверкающее пятно живой, извивающейся энергией лихорадочно тряслось перед моим носом, будто живой неведомый зверь. «Ты моя магия?» Я с любопытством наклонила голову на бок, и краем глаза осмотрелась по сторонам. Вместо мрачной песчаной бури меня теперь окружали безжизненные серые скалы, и белесая дымка. «Моя сила?» — спросила я сверкающее пятно и робко протянула пальцы в его сторону. Яркая клякса лихорадочно задергалась, налетела на меня и в одно мгновение разрослась до вполне человеческих габаритов, если точнее, моих габаритов. «Думай, как маг», — зашипела сама себе, «а еще лучше действуй, как маг». Я замерла, пытаясь, как профессиональный автор, накидать несколько вариантов, куда сейчас сможет свернуть сюжет, что меня ждет. «И почему я не угодила в созданный мной самой мир?» – забрюзжала следом. Пятно дернулось, жахнуло в лицо ослепляющей вспышкой, и я инстинктивно зажмурилась. А когда открыла глаза, неуклюже отступила назад и прижалась спиной к скале. За одно мгновение безлюдные скалы изменились до неузнаваемости – Из высохшей и мертвой почвы вылезла свежая трава и сильные стволы деревьев с пушистыми кронами. Пустые склоны заросли размашистыми кустами и цветами. Мир вокруг меня наполнился живыми звуками. Вдалеке звучали мелодичные голоса птиц, а совсем рядом невыносимо жужжала назойливая муха. Я раздраженно замахала на нее рукой. Богу понадобилось шесть дней, чтобы создать мир, а мне всего одна секунда». Опешила я и взволнованно подхватила двумя пальцами ветку плюща, шлепнувшую меня сверху по голове. Цвет листьев, их плотность, гладкость казались удивительно настоящими. Ветка источала мягкий древесный аромат. Я глубоко вдохнула приятный запах и мечтательно улыбнулась. «Кто у нас талантище?» «Я!» Хихикнула и поискала глазами то самое яркое пятно. «Куда оно делось?» Растворилось в пространстве и стало... «Самим новым миром?» От волнения у меня захватило дух. Я завертела головой по сторонам, как вдруг под одним кустом разглядела косматую волчью морду. Хищник зарычал, оскалился, выставил лапу вперед и в следующее мгновение прыгнул прямиком на меня. Я открыла глаза, поморщилась и беспокойно потерла поясницу, она ныла вполне реально, будто волчара все-таки ухватил меня во сне за бочок. — Ну, теперь устрою, владыки, райскую семейную жизнь, — зашипела я и зловеще потерла руки. С магией должно было наконец решиться. Я повернула голову и нервно затряслась. Положив морду мне на плечо, рядом сладко сопел Люцифер. Крокодил прижался чешуйчатым боком и по-хозяйски придавил зеленой когтистой лапой мой локоть. — Вот тебе и первая брачная ночь.